Простившись дружеским жестом со своим слугой, предсказатель походил, задумавшись по чердаку, затем подошел к ящику с двойным дном, вынул из него какое-то длинное письмо и внимательно начал его перечитывать, и не один раз. Время от времени он вставал, чтобы подойти к закрытому ставням «окну», выходившему на внутренний двор гостиницы и с беспокойством прислушивался, ожидая с нетерпением трех путешественников. Небо было замечательно ясно, и только шум воды с пеной, избегающей по колесам мельницы, нарушал тишину и глубокий покой Чудного вечера. По тропинке, проложенной среди луга, на белой лошади ехали, поместившись в одном седле с широкой спинкой, две молоденькие девушки, скорее девочки, так как им недавно исполнилось по 15 лет. Лошадь вел под усы высокий, загорелый человек с длинными седыми усами. Он время от времени оборачивался на молодых девушек с почтительной, вместе с тем, отеческой заботливостью. Большая собака из породы тех, которые жители Полярной Сибири запрягают в сани, неукоснительно следовала за вожаком маленького каравана. Девушки были сестрами, названные по нежной фантазии любящей матери Розой и Бланш. Они не только обожали друг друга, но благодаря какому-то психическому явлению они всегда чувствовали одно и то же. Всякое волнение, хорошее или плохое одной, из них моментально отражалось на лице другой. Старик же напоминал своей военной выправкой солдата времен республики и империи. Еще в молодости этот отставной конно-гренадер императорской гвардии был прозван Догабером. Конь был назван весельчаком. Еще в те годы, когда он был боевым и дважды получал тяжелое ранение за свой добрый нрав, И постоянные шуточки, которые он отпускал по отношению к Дагоберу и псу, который мрач нашел все время позади, за что и был прозван Угрюмом. Внезапно, рядом со столетним дубом, караван остановился. Сестры проснулись и увидели, что Дагобер неподвижно стоит и смотрит вверх.